Глава одиннадцатая В прокуратуру он приехал к трем часам дня. Сурен Степанович оставил ему пропуск, и, показав свой паспорт, он довольно быстро получил разрешение на вход в городскую прокуратуру, после чего поднялся в кабинет прокурора, осуществлявшего надзор за следствием. Сурен Степанович был среднего роста, чисто выбритый, с густыми седыми волосами, кустистыми седыми бровями. Он энергично пожал руку пришедшему и сел за стол напротив него. Много о вас слышал, признался соран Степанович. Мне рассказывали, что вы проводите свои расследования в каком-то абсолютно нелогичном стиле, который тем не менее всегда приводит к результатам. Я думаю, что как раз логичность является одним из составляющих моего стиля, усмехнулся Дронга. Хотя не стану вас заражать. Наверное, некоторые мои действия в период расследования иногда действительно кажутся не совсем логичными. Мне сказали, вы интересуетесь убийством на Ленинском. Там задушили женщину. Да. Дело в том, что я был в этом доме за несколько дней до ее гибели. Я был там в связи с убийством ее мужа. Сестра мужа обратилась ко мне с просьбой разобраться в этом преступлении. И я, естественно, поехал на квартиру вдовы вместе с сестрой ее бывшего мужа. «И вы никого там не застали?» «Застал. Там был ее друг, тот самый, которого вы задержали. Хотя мне кажется, что ваш следователь несколько поторопился». «У нас были серьезные основания так думать», — заметил прокурор. «Наверное, будет лучше, если вы сами поговорите со следователем». «Кстати, Головин уже рассказал о вашем визите. И кажется, наш следователь вас знает, хотя ничего удивительного в этом нет. Вас знают многие люди в Москве». «Наверно», — уныло согласился Дронга. «Вы понимаете, что я не могу на нее давить?» — продолжал прокурор. «Она самостоятельная процессуальная фигура и сама должна решать, какую информацию вам дать, а в какой отказать». Мне хотелось объяснить ситуацию. Я не сомневался, что Головин расскажет, хотя не думал, что он сделает это в первый же день. Впрочем, его можно понять. Мало того, что убита его знакомая, так его еще и обвиняют в этом убийстве. «А вы так уверены, что он не совершал этого убийства?» «Почти наверняка не совершал. Он не показался мне таким уж убедительным в своей энергетике. Чтобы задушить женщину, нужно обладать не только сильным характером, но и достаточным мужеством. Или человеком должны двигать гнев, месть, что угодно, но должно быть сильное эмоциональное чувство». «А если ее задушил наемный убийца?» – спросил Абрамов. «Такой вариант вы исключаете?» Как раз этот вариант наиболее вероятен. Убийца не стал стрелять, а решил убрать женщину столь необычным для нашего времени способом. Но это не головин, можно не сомневаться. Лучше я приглашу следователя, и вы с ней побеседуйте. Она у нас новый сотрудник, только недавно приняла к производству дело об убийстве Салима Мурсаева. К сожалению, следователь, который раньше вел это дело, уже уволился. У нас кадры трудно сохранить, вздохнул прокурор. «Меняются достаточно часто. Небольшая зарплата, огромные нагрузки, ответственность. А в любой частной компании юристу платят гораздо больше. Я уже не говорю о таких специалистах, какие у нас есть. Они могут работать не только юридическими консультантами, но и возглавлять службы безопасности, работать в аналитических службах. Я никого не осуждаю, но нам работать сложно». Он поднял трубку телефона. «Валентина Олеговна, здравствуйте!» «Зайдите ко мне, пожалуйста. Ко мне приехал тот самый эксперт, о котором мы говорили». Положив трубку, он сказал, «Она очень толковый человек и опытный, несмотря на свой молодой возраст». «Когда она к вам пришла?» «Месяц назад. Нам ее рекомендовал Бозин. Может, слышали о таком? Они вместе проводили расследование какого-то загадочного преступления» валентина олеговна рассказывала мне что без вашего участия она бы не смогла провести расследование она преувеличила пробормотал дронга такой опытный специалист как она да еще под руководством самого бозина сурен степанович с любопытством смотрел на дронга улыбнулся но не стал ничего комментировать вместо этого он спросил мне говорили что вы из баку Да, — кивнул дронга вообще-то я сейчас живу на два города У меня сестра, там, сообщила Абрамов. Она замужем за азербайджанцем и решила остаться в Баку, даже после событий девяностого года. Говорят, что в Баку таких семей около двадцати тысяч. Мрачно сказал Дронга. И вообще нужно верить, что больше никогда не произойдет подобных трагедий. Да и Бог, вздохнул Абрамов. Это самое важное, чтобы никогда больше ничего подобного не повторялось. В кабинет вошла Леновицкая. За несколько месяцев она почти не изменилась, может, чуть похудела. У нее уже не было прежней смешной челки, волосы были подстрижены в каре, в светлых глазах появилось некое чувство отчуждения. Леновицкая была в темно сером костюме. Она взглянула на Дронга и кивнула ему, не протягивая руки. Здравствуйте. Здравствуйте, чужим голосом сказала она. Добрый день. Он поднялся со стула. Она прошла к столу и села рядом с Абрамовым. Несмотря на показную попытку сохранить отстраненные отношения к гостю, она явно нервничала. К тому же Дронга знал, что она уже говорила о нем с Абрамовым. «Вот, Валентина Олеговна, пришел тот самый известный эксперт Дронга, о котором мы с вами говорили», — начал Сурен Степанович. Головин дал свои показания, рассказав, что к убитой приходила сестра ее мужа и господин Дронго, — сообщила Леновицкая. Она, очевидно, хотела пояснить, почему они вспоминали о Дронго, чтобы сразу расставить все акценты в их разговоре. — Вот поэтому господин Дронго и приехал к нам, — кивнул Абрамов. — Я думаю, будет правильно, если вы сами поговорите с ним. Можете оформить протокол допроса свидетеля или не оформлять, это на ваше усмотрение. «В общем, побеседуйте с нашим гостем. Может, его информация вам пригодится. Он проводит самостоятельное расследование по факту убийства Салима Мурсаева. Его попросила об этом сестра убитого. В общем, поговорите обо всем». Она поднялась первой, взглянула наконец на Дронга и кивнула. Затем пошла к выходу. Дронга обошел стол, скороговоркой поблагодарил Абрамова и вышел следом за Линовицкой. Они шли по коридорам молча. Впереди шагала Валентина Олеговна, и стук ее каблуков отзывался по всему коридору. Следом мягко ступал Дронго. Наконец они дошли до ее кабинета. Линовицкая открыла дверь и взглянула на Дронго. «Входите», — разрешила она, пропуская своего гостя. Он вошел в небольшой кабинет. Два стола, стоявших перпендикулярно друг другу, стулья, массивный сейф, находившийся в дальнем углу кабинета. Очевидно, его не могли отсюда убрать, и он оставался здесь еще с пятидесятых годов. Книжный шкаф. Дронго прошел гостевому столу и сел лицом к дверям. В отличие от Абрамова, она не стала садиться рядом с ним, обошла свой стол, усаживаясь в кресло, после чего достала две папки. Одна большая, набитая бумагами, вторая значительно меньше. «Вы хотели со мной поговорить?» Она вела себя так, словно они были незнакомы. Несколько месяцев назад они вместе проводили расследование, и она неожиданно пригласила его к себе домой. Тогда между ними возникло некое чувство. Но тогда очень некстати прозвенел внезапный телефонный звонок, после которого они были вынуждены уехать, и больше между ними ничего не было. Женщина, очевидно, чувствовала себя глубоко уязвленной. Нужно было хорошо знать характер Дронга, чтобы понимать, почему он не позвонил. Вы хотели со мной поговорить? Да, ответил Дронга на ее вопрос. Мне казалось важным сообщить следователю, который будет вести расследование, некоторые свои наблюдения. Но я не знал, что следователем являетесь вы. Она быстро посмотрела на него, отвела глаза. Что именно вы хотели мне сообщить? Если мы сохраним такой тон то боюсь, что разговора у нас не получится, мягко заметил Дронга. Или, может, вам лучше меня официально допросить как свидетеля? Она посмотрела на свои папки, потом в окно, потом наконец на Дронга. "Нет", ответила она. Я могу побеседовать с вами без оформления документов. Скажите, зачем вы к ней пошли? Сестра погибшего Мурсаева попросила меня провести частное расследование начал Дронго, и мне показалось важным побеседовать с вдовой погибшего. Когда мы приехали к ней домой, там оказался и Павел Головин, которого вы задержали. «Вы были ночью или днем?» – спросила она. «Поздно вечером», – кивнул Дронго, понимая, почему она спрашивает. Ее интересовала степень близости между погибшей и Головиным. Она рассказала мне, что в последние дни перед поездкой в Париж ее муж сильно нервничал. Был не в себе. Вообще-то разговора не получилось. Она очень эмоционально реагировала на появление сестры мужа. Дело в том, что после убийства Мурсаева выяснилось, что на его личных счетах почти нет денег. Все было вложено в фирму «Прометей», в которой погибший владел контрольным пакетом акций. Кажется, погибшие и Головин были заняты тем, что искали его деньги. И заодно пытались продать дачу, чтобы получить средства. «Кстати, нужно проверить, успели ли они это сделать». «Успели», – мрачно кивнула Леновицкая. Головин дал показания, что вчера они были в нотариальной конторе и подписали необходимые документы. Получили сто тысяч долларов наличными. И денег дома не оказалось, – закончил за ней Дронга. Вот именно. Поэтому мы сразу и задержали Головина. Я успела провести только первый допрос, который длился три часа. Но он рассказал все, что знает. И о вашем визите, и о том, как ему угрожали, и о продаже дачи. В таком случае нужно найти людей, которые покупали дачу Мурсаевых. Уже нашли. Сегодня в пять часов ко мне должен приехать на допрос известный пианист Йосиф Гольштейн. Он и купил эту дачу. Вряд ли такой человек станет нанимать киллеров, чтобы задушить хозяйку и отнять деньги. Да, усмехнулся Дронго, он не станет. Но Головин не убийца, я в этом убежден. Его знали охранники в лицо и всегда пропускали, напомнила она. Кроме того, ему было известно о деньгах. У него есть алиби, но он мог нанять убийцу. В таком случае убийцу мог нанять кто угодно. В городе многие знали, что погибшая хочет продать свою дачу. Это не доказательство его вины. «Вы пришли сюда как защитник Головина?» поинтересовалась она. «Нет» как защитник истины. Мне кажется, вы поторопились с его арестом». «В любом случае, мы должны были его задержать», — сухо сказала она. «Хотя бы потому, что часть денег была найдена у него». «Как у него?» «Вы нашли у него часть денег за дачу?» «Вот именно», — ответила ленавицкая «Теперь, я думаю, вы понимаете наши мотивы». «Нет», — упрямо сказал Дронг вопреки очевидному. «Все равно нет». Она могла дать ему часть денег на какие-нибудь расходы. Это ее давний знакомый. Он так и говорит, сообщила Валентина Олеговна. Но от этого ничего не меняется. У подозреваемого найдена часть денег, которые получила убитая. Согласитесь, что это само по себе достаточно веское основание для задержания. И это все, что у вас против него есть? А разве мало? Когда она говорила столь мрачным и холодным тоном, Ее светлые глаза становились прозрачными и тусклыми. Но это не все. «Дело в том, что я веду расследование по факту смерти Салима Мурсаева, которая досталась мне от прежнего следователя», — сообщила Леновицкая. «Как вам хорошо известно, бизнесмен был убит в Париже неизвестными, и в прокуратуре тогда принимались в расчет лишь коммерческие мотивы. Теперь мы считаем, что есть все основания связать смерть Мурсаева не только с его бизнесом, но и с его личной жизнью». «Почему?» Она помолчала, потом отодвинула обе папки от себя, посмотрела еще раз в окно и, наконец, сказала. «Вообще-то я не обязана вам говорить, но если хотите, то скажу. Вам лично скажу. Дело в том, что часть акций компании «Прометей» была заложена ее бывшим владельцем Салимом Мурсаевым в банке при получении кредита. 25% плюс одна акция». Однако эти акции были выкуплены государственной нефтяной компанией ОНК, которая присоединила их к своим 20%. И таким образом у ОНК получилось 45% плюс одна акция. До контрольного пакета им не хватало только 5%. Это не моя заслуга, об этом знал следователь, который раньше проводил расследование. «Значит, они все-таки выкупили эти акции», вздохнул Дронго. «Я так и думал». Слишком большая прибыль могла попасть им в руки, но им не хватало 5%. И, насколько я знаю, они не могли найти эти 5% ни при каких обстоятельствах. Там по 5% принадлежало нынешнему исполняющему обязанности президента Ивашову, какому-то пивовару, другу семьи Мурсаевых, погибшему Авдеичеву и, кажется, одной компании. — Вам не сказали, какой именно компании? — перебила его Линовицкая. Дронго медленно покачал головой. «Странно», — сказала она, усмехнувшись, — «такой умный человек, как вы, должен был проверить и обратить на это внимание в первую очередь. Я даже думала, что вы из-за этого ходили к погибшей. Дело в том, что 5% акций компании «Прометей» принадлежали клубу «Орфей», где одним из совладельцев и была погибшая супруга Салима Мурсаева. Таким образом, Если клуб «Орфей» соглашался продать свои акции ОНК, то у них образовывался бы контрольный пакет акций, и на этом все для Прометея заканчивалось. Кому тогда понадобилось убивать Мурсаева, поинтересовался Дронга. если можно было так легко отнять его бизнес? Значит, не очень легко, сказала ленавицкая Возможно, за этим кто-то стоял. Возможно, что Мурсаев имел других компаньонов неупомянутых в списке акционеров, которым он платил деньги, переводя их в офшорные зоны. «Мы не можем ничего точно утверждать, но мы знаем точно, что от позиции его супруги зависела и дальнейшая судьба не только контрольного пакета акций, но и всей компании». «Головин об этом знал?» – печально спросил Дронго. «Я думаю, что нет. Экономика не самый любимый предмет этого человека». Наступило долгое молчание. «Теперь вы довольны?» – спросила Леновицкая. «Кажется, вы тоже начали сомневаться в искренности этого человека». «Я начал сомневаться в мотивах поведения Головина и погибшей», – задумчиво ответил Дронга. «Вы можете рассказать мне, как погиб Салим Мурсаев? Мне, конечно, рассказывала его сестра, но она знает все только со слов следователей». «Его убили в Париже, перед отелем «Бристоль», – сообщила Валентина Олеговна. Убийцы сидели в автомобиле, ждали, когда он выйдет из здания. Судя по показаниям свидетелей, перед убийством Мурсаев с кем-то встречался. Мы считаем, что это был один из его знакомых, некий Софиев. Кстати, он исчез и сейчас объявлен в розыск. Мурсаева застрелили несколькими выстрелами в упор, причем сначала стреляли в спину, что неприятно поразило даже французских полицейских. В общем... Труп к нам доставили только через полтора месяца, в результате всяких процедур и согласований. В Париже труп опознала сестра убитого, в Москве двое его сотрудников. В общем, мало приятного. Труп, согласно завещанию погибшего, похоронили у него на родине, в Дагестане. Вот, собственно, и все. И никаких других версий. Французская полиция ведет свое расследование, а мы свое. Но пока никаких конкретных результатов за исключением того факта, что исчез знакомый Мурсаева, с которым он встречался за несколько минут до своей смерти, тот самый Софиев. Во Франции его тоже объявили в розыск, но пока не нашли. До сегодняшнего дня мы считали, что убийство Мурсаева так или иначе было связано с его коммерческой деятельностью, однако после убийства его супруги мы рассматриваем и другие версии. Погибшая была красивая женщиной, у нее было много поклонников, и, как нам рассказал Головин, Они не все были довольны тем, что она предпочла им какого-то кавказца. Она смотрела в глаза Дронга, когда говорила последние слова. «И вы, очевидно, с ним согласны», – не удержался он, чтобы не уколоть следователя. «Я не обязана высказывать свое личное отношение к происходящим событиям», – сухо заметила она. «Значит, вы полагаете, что убийство вдовы Салима Мурсаева связано с деятельностью ее мужа?» «Это одна из версий». Ради крупной суммы денег. И, наконец, третья. Личная месть какого-то из знакомых. У нас не бывает гениальных озарений. Не удержалась от ответного укола Леновицкая. Мы должны проверить все возможные версии. Разговор становился не слишком приятным. Они уже успели по нескольку раз обменяться колкостями. Дронго усмехнулся. Женщина может многое простить мужчине, но не отсутствие к себе интереса. Равнодушие хуже ненависти. Она не могла простить себе, что проявила слабость, пригласив его домой. Он, конечно, поступил неправильно. Нельзя соглашаться на первый шаг и не делать последнего. Нужно либо сразу отказаться, либо идти до конца. Но кто мог знать тогда, что все сложится именно таким образом? «У вас ко мне нет никаких вопросов?» поинтересовался Дронго. Кажется, она поняла, что несколько перестаралась, говоря о гениальных озарениях. Но взятый тон не позволял ей резко менять характер разговора, поэтому она, глядя на свои папки, только спросила: "У вас есть какие-нибудь новые сведения насчет убийства Мурсаева?" Он чуть заколебался. Рассказать ей о своей поездке в Сыктывкар, о десяти процентах, которые Мурсаев отчислял во вшерный зоны, рассказать об интригах Мясникова, но что это дает следователю? Она и без того заморочена всеми этими акциями и офшорными компаниями. В конце концов, она может и сама все узнать, если захочет расследовать, в том числе и убийство Юрия Авдеичева. А если не захочет, значит, ей и не нужно узнавать об этом. «У меня ничего нет», — ответил Дронга. «Не хотите говорить», — по-своему поняла она его колебания. «Как вам угодно. В любом случае мне нужно будет узнать, кто избил Головина» и с кем конкретно вы беседовали. Очевидно, эти люди, которые запрещали вам вести свое расследование, могут иметь непосредственное отношение и к убийству несчастной женщины». Он хотел возразить, что она была не такая несчастная, но возражать имело смысл другому следователю. Вообще на тему несчастливых женщин не следовало говорить в присутствии женщины, которая в 29 лет все еще одна. «Если бы я знал, кто именно мне угрожал, пожал он плечами. «Они просто предупредили меня, что мне не стоит проводить это расследование». «Кстати, и в этом случае пострадал только Головин. Это через него мне угрожали». «Опять эта фамилия», усмехнулась она. «И я думаю, что мы будем с ним еще работать». «Не сомневаюсь», ответил он. И в этих словах снова был намек на ее решительность и на ее безжалостность. Она поняла их именно так. И он понял, что она поняла совсем не то, что имел он в виду, но ничего исправить было невозможно. "Дайте ваш пропуск", невозмутимо сказала она, заканчивая разговор. Он протянул пропуск, она поставила время, число, расписалась. "Нужно будет поставить печать", напомнила она. "Я знаю", печально сказал Дронга. Он поднялся. Разговора не получилось, и не могло получиться. Но теперь он знал самое важное. Часть акций была у клуба «Орфей», того самого клуба, где познакомились Мурсаев и его будущая жена. Кажется, он давно должен был побывать в этом клубе. «До свидания», — сказал Дронго, не протягивая руки. Она взглянула на него молча. Но когда он дошел до дверей, она вдруг спросила. «Почему вы мне не позвонили тогда?» Он обернулся. Сейчас ее светлые глаза обрели прежний цвет. «Не знаю». Растерянно ответил Дронго. «Я вообще никогда не звоню женщинам. Может быть, это мой самый большой недостаток». Она нахмурилась. «Вы всем так говорите?» «Только тем, перед кем чувствую необходимость оправдаться», честно ответил Дронго. На этот раз она улыбнулась. «Будьте осторожны», напомнила Леновицкая. «Это вам не частные дела Халуповича. В эти преступления могут быть втянуты очень влиятельные люди». Учту, кивнул он. И еще, сказала она на прощание. Вы, наверное, думаете, что я отправила тогда девочку в колонию, но я добилась, чтобы она осталась в городе. Мы нашли ее родственницу, двоюродную сестру бабушки, у которой она поселилась. А холопович тогда выделил им деньги. Вы были обо мне слишком плохого мнения. Я не сомневался, что вы так и сделаете, сказал Дронга. Полагаю, что вы не успели еще сменить номер своего телефона, и после расследования разрешите мне вам позвонить. До свидания. Когда он закрыл дверь за собой, она улыбнулась. Ей нравился такой независимый и такой не похожий ни на кого мужчина.